Дневник, запись 675 Кто не получает удовольствие от унижения своих врагов? Данное утверждение справедливо на протяжении многих сотен лет. Можно получить несущественное удовольствие, если не слишком тщательно отбирать своих врагов, которые будут унижены. В самом деле... Неудачный выбор соперника более существенен, чем любой другой просчет. Это верно как для бизнеса, так и для межличностных человеческих отношений. Тонкости данного утверждения может проиллюстрировать тот факт, что мой наниматель, несмотря на отсутствие каких-либо серьезных качеств, которые могли бы отпугнуть вероятных соперников, Снова и снова поворачивал, казалось бы, безнадежную ситуацию в свою пользу, разочаровывая тех, кто жаждал его крови. В самом деле, это казалось настолько невероятным, что проигравшая сторона пыталась повторить маневр, но это только ухудшало ситуацию. Это не мешало врагам пытаться снова и снова. По галактическому времени на Лореле наступило пять вечера, но это с таким же успехом могли бы быть пять утра или полдень. Это было безразлично для казино, являвшимся основным бизнесом этого галактического курорта. Казино были открыты круглосуточно и не было такого времени, когда пустовали и столы или автоматы. Даже Экзотические растения в горшках, украшающие каждое помещение, круглые сутки получали свою дозу внимания со стороны садовников и домработниц, которые ненавязчиво подстригали их, поливали и чистили. «В какие игры собираемся играть?» — подозрительно спросила Лола у Эрни. Она перехутила его по пути к окошку обмена денег на фишки. В покере лучшие шансы, как я погляжу. Пожал плечами Эрни. Казино берет лишь небольшой процент с каждой раздачи, а все остальное забирает победитель. Думаю, с такими простофилями, каких за покерным столом не счесть, я обыграю их в два счета. Не переусердствуй. Если они поймают тебя за руку, «Мы вылетим со станции в два счета», — напомнила ему Лола. Взяв Эрни за руку, она повела его через толпу, снующих туда-сюда с бесплатными коктейлями официанток. Данная фишка служила для того, чтобы клиенты почувствовали себя более респектабельными и повышали ставки. Большинство игроков заглатывали наживку, поглоща бесплатные напитки и бесплатную еду, словно играли тут постоянно. Некоторые из них, конечно, были зазывалами, привлекающими клиентов и создающими иллюзию, что они здесь хозяева. Но только при входе стояли охранники в черной форме космического легиона, напоминающие, кто здесь главный. «И что случится с мошенниками?» Лола остановилась и посмотрела на Эрни. «Помни, сейчас ты вступаешь в игру. Если служба безопасности казино схватит тебя за задницу, ты меня не знаешь. Я тебе не помогала. Понял? Так что не расслабляйся, особенно если учесть, что с нами случится случай очередного провала». — Не волнуйся, детка, я не подведу, — беззаботно сказал Эрни. Он махнул рукой в сторону столиков с покером. — Мы получим немножко денег, чтобы ты не так волновалась. — Не потеряй все то, что у нас сейчас есть, — прошипела в лицо Лола, останавливая его и хватая за лацканы. Наш бюджет На сегодня составляет 50 долларов. — Пятьдесят несчастных баксов! — простонал Эрни. — До этого едва хватит, чтобы присоединиться к приличной компании. — Распорядись ими правильно, и у нас завтра уже будет много больше, — сказала Лола. — Но не мухлюй, иначе тебя сосечет служба безопасности. Мы должны продержаться на плаву достаточно долго, чтобы суметь сделать свою работу. Иначе мы и в самом деле опустимся на дно. Не забыл мистера Ви? — Да ладно тебе, — сказал Эрни. — У нас есть пятьдесят баксов. Но к тому времени, когда я закончу, у нас будет три-четыре сотни. Лола улыбнулась и сказала... «Хорошо, если это и в самом деле будет так, отложим половину, чтобы сыграть завтра. А теперь извини, я на минутку отойду, осмотреться». Она ударила его в плечо и повернулась в сторону автоматов с высокими ставками. Если удача в поисках шутта улыбнется ей, то, несомненно, только там. Шаги Лолы стали оживленными, Даже она могла почувствовать атмосферу азарта. Была пара охранников в форме Льона, но Лола проскочила мимо них. В казино не препятствует смотреть за крупной игрой, пока зеваки не мешают игре или не начинают надоедать игрокам. Это не значит, что она одевалась шикарно, просто в казино не так уж редко заходили люди, выглядящие несли с собой тяжелые сумки, полные тысячедолларовых купюр. Существовали более уединенные места для высококлассных игроков, требовавших выделения себя из общей массы. Но еще в прошлый раз она поняла, что Уиллард Шут будет представлять себя широкой публике. она даже видела прямую трансляцию с его участием, которая шла не из задних комнат, а из большого и горного зала. Но понадобился лишь один взгляд, чтобы понять, шута здесь нет. Только парочка охранников в форме легиона, ненавязчиво стоявших в дальнем конце комнаты. Но остальные сидящие в комнате выглядели непринужденными, богатыми людьми, расслабляющимися перед яркими изображениями на кране, в стильных строгих костюмах, стоящих немалые суммы. Но тут Лола насторожилась. Один мужчина кидал жетоны в щель видеоавтомата. Это было разрывом шаблона. Богатые люди предпочитали старинные респектабельные игры в духе рулетки или баккара, а не высокотехнологичные автоматы, преимущественно располагавшиеся в других залах. И Неважно, что шанс в азартных играх зачастую складывается в пользу казино. Богачи наслаждаются риском и готовы платить, чтобы играть с людьми, подходящими им по классу. Но видеоавтоматы ставили всех игроков на одну доску, не требовали умения и элегантности, в них было совсем немного. Так почему же видеоавтоматы располагались здесь валидной части казино тогда лола повнимательно посмотрела на игрока его лицо определенно кого-то ей напоминало. она уже готова была подсесть для более близкого знакомства, когда заметила рядом человека держащегося не слишком далеко и не слишком близко. Это был отличный телохранитель, и он смотрел на лолу она смущенно улыбнулась в ответ, делая вид что не понимает причины интереса к своей персоне такая уловка работала с большинством мужчин и не было причин чтобы этот случай был исключением, но ее безусловно заинтересовал охраняемый человек где она могла его видеть, прогоняя через тысячи Промелькнувших в своей жизни лиц, она пыталась не вызвать излишнего интереса телохранителя. На данный момент она не была уверена, где видела его раньше, но уверенность была очень сильной. Рано или поздно она бы вспомнила и тогда бы обратила это в свою пользу. А пока можно и поискать что-то там, где раздают бесплатные завтраки.